Четвертое. «Черт, ты-то сам как это выговариваешь!» — сказал Легуэн, щурясь и разглядывая имена Сьевал и Вахлу. Примечание. Имена шведских писателей, соавторов и супругов. Пер Вале и Май Шеваль. Конец примечания. Камиль обошелся без комментариев. Он просто открыл книгу «Разанна» и объявил «Страница 23». «Смерть наступила в результате удушения», — подумал Мартин Бек. Он просмотрел фотографии, шлюз, механик на землечерпалке, ковш крупным планом, тело на дамбе, тело в морге. Он увидел ее перед собой такой, какая она была на фотографии, Голая и покинутая Узкие плечи и черная прядь Обвившаяся вокруг горла Рост 166 см Глаза серо-голубые Волосы светло-каштановые Здоровые зубы На теле нет никаких Послеоперационных шрамов Или других особых примет Кроме родимого пятна Расположенного на верхней части Внутренней стороны левого бедра Приблизительно в трех в сантиметрах от промежности. Пятно коричневое, размером приблизительно с 10 крон, с неровными очертаниями, по форме напоминающее поросенка. «Согласен», — бросил Лигуен. «Последний раз она ела», — продолжил чтение Камиль, «за 3-5 часов до смерти мясо, картошка, клубника и молоко». «И здесь». Это была женщина, они положили ее на брезент на берегу канала. Мужчина с моста, нет, это я пропущу, а вот здесь слушай. Она была голой и не носила никаких украшений. Ее тело было загорелым, и, судя по более светлым полоскам, она принимала солнечные ванны в бикини. У нее были широкие бедра и сильные ляжки.